14. Невидимый мозг Идея о том, что разум использует для переработки информации другие процессоры, кроме биологического мозга, не нова. Можно проследить, как она настойчиво и систематично появлялась в разных культурах, в разные исторические эпохи. Каждый из нас располагает как минимум двумя телами. Каждый из нас использует как минимум два мозга. Философы и религиозные лидеры античности не знали тех терминов, к которым мы прибегаем сегодня, говоря о компьютерах теории информации, резервном копировании, приеме и обработке данных, хранении, копировании и передаче информации. Они пользовались простыми словами, свойственными их народной культуре, хоть те и были очень близки к языку информатики. Разные философские школы и религии неоднократно твердили о существовании двойника у каждого из нас, Что же это за клон? Это копия первоначального физического тела. Она способна пережить смерть своего материального компаньона. Теперь, когда появились копировальные устройства и системы воспроизведения информации современных компьютеров, нам немного легче понять этот механизм. Благодаря этим приборам любые данные, зафиксированные на листе бумаги или в памяти компьютера, можно размножить столько раз, сколько нам нужно. Человеческая личность — не исключение. Тело человека и все содержимое его разума — это чистая информация и программы, которые ее обрабатывают. Физическое тело существует в рамках квантовой Вселенной, мастерски осуществляющей вычислительные операции, как мы уже убедились в главе седьмой. Многие из этих процессов, широко распространенных в природе, имеют отношение к дублированию, хранению и извлечению информации. Каждый из нас располагает как минимум двумя телами. Каждый из нас использует как минимум два мозга. На языке информатики и кибернетики это означает, что информация и, возможно, программы, содержащиеся в разуме, извлекаются и копируются на носитель, процессор, тонкое физическое тело, другими словами, сохраняются. Это похоже на ситуацию, когда прежде чем выбросить старый компьютер, мы извлекаем всю информацию и переносим на USB-носитель во избежание потери данных. Носители сознания Невидимому мозгу обязательно необходимо тело, созданное из того же материала, что и он сам. Невидимые тело и мозг являются носителями сознания, так же, как видимое тело и видимый мозг. Чтобы легче было объяснить эту мысль, проведем аналогию. Разум личности, состоящий из сознания, программы информации, может интегрироваться в нашу реальность, обмениваться информацией и проживать физический опыт лишь посредством материального тела, сделанного из подходящих фундаментальных частиц, описанных стандартной моделью — верхнего кварка, нижнего кварка и электрона. Тело такой природы позволяет нам удобно и безопасно жить, участвовать во взаимодействиях и перемещаться по земной поверхности. Несомненно, если мне захочется исследовать морские глубины, понадобится подходящая для этого аппаратура — маска и баллон с кислородом, тот минимум, который необходим для выживания в подобных условиях. Такая же история с путешествием в верхние слои атмосферы. Если я отправлюсь в открытый космос, мне нужен скафандр. Для каждой среды придется подобрать соответствующие средства. Разум существует и функционирует в разных областях реальности — Она поделена на секторы, и физическая сфера — лишь один из них. Однако об этом я подробно расскажу во втором томе своей работы. После смерти разум остается без своего физического носителя, но продолжает существовать в другой материальной области. Она представляет собой среду, чье содержимое состоит из организованных иным образом фундаментальных частиц. Их свойства обусловлены законами природы, характерными для той действительности, которую познает в этот момент сознание. Невидимое тело и невидимый мозг образуют интегрированное единство, представляющее собой новый носитель для осознания в реальности, самой близкой к нашей. Другие секторы действительности тоже потребуют подходящих им носителей индивидуализированному разуму придется менять оболочки в зависимости от уровня реальности, на котором он функционирует в настоящий момент. Не забывайте, что именно информация путешествует из одного сектора мироздания в другой, и каждый раз потребуется разное тело, мозг и информационные программы, соответствующие типу нашей реальности. Кажется, что переход совершает сознание, но это абсолютно не так. Оно пронизывает все мироздание, Сознание представляет собой фундаментальную, разумную действующую силу, порождающую все, что мы испытываем. Без него разум был бы лишь очень сложным механическим компьютером без малейшего признака рассудка. Только сознание позволяет в конечном итоге человеческой личности понять проживаемую ею действительность. Давайте теперь поищем в прошлом, какие отпечатки оставили тела и процессоры, более тонкого устройства в умах тех, кто решился разбираться в природе и механизмах функционирования разума и сознания человека. К. В Древнем Египте этот второй процессор известен под именем К. Он является тонким аналогом Хат бренной оболочки По словам знаменитого египтолога Э. Уоллеса Баджа, обнаружившего папирус Анни, свиток египетской книги мертвых. Его можно определить как абстрактную индивидуальность или личность, наделенную всеми ее атрибутами и характеристиками, способную существовать абсолютно независимо от физического тела, в котором оно обитает. Ка мог по своему желанию свободно перемещаться по земле и даже вознестись на небеса, чтобы побеседовать с богами. Хотя простые египтяне верили, что физическое тело может В любой момент восстать из могилы, как это сделал Осирис после своей смерти от рук собственного брата Сета, священники и образованные люди той эпохи так не считали. Душа на небо, а тело в землю. Так указано в свитке пятой династии, написанном в 3400 году до нашей эры. Другой документ, датированный позднее, тоже утверждал нечто подобное. Небо отходит твоя душа, а земля владеет твоим телом псюхе В греческих записях, относящихся к гомеровскому периоду, есть отсылки к «псюхе» — олицетворению дыхания, дуновения, жизненной силы, которая давала жизнь телу, хотя «псюхе» нельзя назвать организованной структурой в полном смысле слова. Ее союз с телом порождал разум, но и здесь пока еще не идет речь о двойнике, что сохраняется после смерти. Дойдя до конца земного пути, это дыхание жизни ускользало вместе с последним вздохом умирающего, возвращаясь в загробное царство. Это начало, лишенное тела, слушащего ему поддержкой, теряло сознание и все способности, свойственные разуму. Заблудившись в вечной ночи, Псюхе бесцельно бродила по призрачному чистилищу под названием Аид. «Из Аида нет возврата», — восклицал поэт. Мертвые никогда не возвращаются. Таковы представления гомеровской Греции об этом психическом компоненте личности при жизни и после смерти. Душа или даймон. Это понятие возникло позже во времена орфизма, эволюционировав в начало божественной природы под названием даймон. Орфизм. Мистериальный культ и религиозно-философское движение, возникшее в Древней Греции в VI веке до нашей эры. Название происходит от имени древнего поэта Орфея, его возможного основателя. Орфизм осмысливает человека в соответствии с дуалистической схемой. Душа, как божественное начало, оказывается в теле по причине первородного греха, она не погибает с телом, а обречена на реинкарнацию. Метемпсихоз в последующих телах, чтобы искупить изначальный грех. Орфическая жизнь как аскетический образ жизни, призванный очистить душу и освободить ее от тела. Примечание научного редактора. Такая душа была не только искаженной репрезентацией телесного образа. Это был реальный человек со своими умениями и качествами, которыми он обладал при жизни. В отличие от разума, описываемого поэтами гомеровской эпохи, который исчезал после кончины, Даймон продолжал существовать после смерти тела. Эта сущность была истинно бессмертной. Пифагор Подобных верований придерживался Пифагор, выдающийся философ и математик из Кротона, живший примерно в V веке до нашей эры Пифагор родился на острове Самус, Кротон был местом, где философ работал, покинул родину, находящуюся под игом тирана Поликрата. Примечание научного редактора. Представление о разуме, который воплощается время от времени в разные тела, поддерживалось его философской школой. Как и последователи арфизма они считали разум реальным человеком, а не смутной бессознательной тенью, остающейся после смерти тела. Это тот самый разум, который сохраняет свойственные ему ранее признаки и свойства, и переходит из одного тела в другое, из одной жизни в другую. Даже биографы Пифагора Диоген Лаэрский и Ямвлих утверждали, что он был рожден с даром помнить то, кем был в своем прошлом существовании. По его словам, в одной из жизней он являлся Эфалидом, сыном Гермеса. Последний пообещал ему, что исполнит любое желание, кроме бессмертия. Пифагор попросил способность помнить все, что с ним происходило, будь он жив или мертв. С тех пор, говорит Диоген Лаэрский, он никогда ничего не забывал и сохранял память после смерти. Он даже переносил ее без потерь из одной жизни в другую. История Эра С приходом Платона идея о невидимых теле и мозге, не исчезающих после разрушения их физического носителя, утвердилась. Платон рассматривал человека как двойственное существо, состоящее из души и тела, Тело было бренным, а душа — бессмертной. Чтобы объяснить идею души Платона, нужно обратиться к двум философским рассуждениям, к мифу о крылатой колеснице и мифу об Армянине Эре. Мы остановимся на последнем. Эту историю Платон поведал в 10-й книге «Государство». Наш персонаж, родом из Памфилии был убит в сражении. Его труп подобрали спустя 10 дней. Хотя тела его товарища уже разлагались, тело Эра — нашли сохранившимся каким-то чудесным образом. Уже дома, когда его собирались сжечь на погребальном костре, Эр вдруг ожил. Он помнил все и смог рассказать, что с ним происходило на пути в другой мир. Это повествование можно считать первым подробным историческим рассказом о предсмертном опыте. Через описание эрам своих переживаний за гранью жизни мы можем понять, как греки эпохи Платона представляли существование разума, после прекращения жизни тела. Сознание представляет собой фундаментальную разумную действующую силу, порождающую все, что мы испытываем. Покинув свое земное прибежище, Эра оказывается в чудесном месте, где встречается с другими душами. Он видит там две расселены на земле и на небе. Между ними находились те, кому было поручено судить вновь прибывшие души. Праведные отправлялись на небо через правый проход, а грешные уходили в отверстие расположенные слева в земле. Когда пришла очередь Эра, судьи сказали, что его момент еще не настал, и велели ему все слушать и за всем наблюдать, чтобы рассказать об этом земным обитателям после своего возвращения. Через расселенную в небе Эр видел, как спускаются чистые души. Через ту, что в земле, поднимались души, покрытые грязью и пылью. Потом они соединялись и расспрашивали друг друга о случившемся с ними в долгом и тяжелом путешествии на небеса или под землю. Награда праведникам и наказание грешникам описываются нашим героям достаточно подробно, особенно в части, касающейся судьбы Ордиея, тирана в одном из городов Памфилии, умершего за тысячу лет до этого, и других величайших преступников и психопатов. Отдохнув семь дней на этих прекрасных лугах, души снова отправлялись к назначенному месту, достичь которого можно было через четыре дня пути. Там огромный луч света протянулся через небо и землю, прямой словно столб. Описав обстановку, р рассказывает, как душам сообщают о неизбежном возвращении на землю. Однодневные души — вот начало другого оборота смертоносного для смертного рода. Каждая душа сама выбирала условия своего предстоящего возвращения, хотя здоровье и болезни, богатство и бедность, хорошее и плохое справедливо распределялись между всеми предложенными вариантами. Они делали выбор своей будущей судьбы, кто-то легко и не задумываясь, а кому-то нужно было хорошенько поразмыслить. И, конечно, последним эта задача давалась лучше. Были те, кто руководствовался убеждениями, сложившимися в прошлой жизни. Опытность или неопытность душ имело значение для финального выбора. Эр говорил, стоило взглянуть на это зрелище, как разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Потрясает, с каким воображением описывается избрание будущих тел и жизненных обстоятельств. По словам Эра, находились души животных, готовые поменять свое положение на человеческое и, наоборот, души людей, которые предпочитают тело животного. Когда каждая душа сделала свой окончательный выбор, а боги закончили все необходимые приготовления для того, чтобы исполнилось предначертанное, они отправляются в долину леты, долину забвения, в сопровождении своего духохранителя, помогающего воплотить сделанный выбор. Там царит страшный зной, нет ни плодовых деревьев, ни другой съедобной растительности. Все души пьют из реки Амелет, пересекающей долину. Те, кто испробовал ее воды, полностью теряют свои воспоминания. Души мирно устраиваются на покой, и, поспав, как падающие звезды, рассыпались по разным местам, где им суждено возродиться. Эру не было дозволено испить воды из этой реки. Он не знает, где и каким образом душа его вернулась в тело. Внезапно очнувшись на рассвете, он увидел себя на погребальном костре и смог рассказать присутствующим обо всем, что помнил из своего удивительного путешествия за порог смерти. В обширном описании Платона мы вновь видим представление, зародившееся еще в Древнем Египте, о двойнике физического тела, который высвобождается в момент смерти. Это тело более тонкой природы встречалось с другими, такими же в потустороннем мире, что являлся чем-то вроде дубликата физического окружения, которое было только что покинуто. Долина леты, небо, земля, луга, река Амилет. Другими словами, разум для своего выражения по-прежнему пользовался носителем, имеющим вид двойника материального тела, коим могла владеть душа в течение жизни, независимо от того, что ей пришлось пережить в этом потустороннем мире. Его среда в свою очередь была очень близкой копией мира, в котором обитала душа до того, как закончила свою земную жизнь. Надежда христиан. Павел и старцы тоже верил в существование тела духовной природы, сохраняющегося после смерти своего физического двойника. Хоть Иисус Христос не был знакомым лично, Павел имел возможность общаться со свидетелями его всем известных деяний. Сначала Павел считал, что мы все будем однажды воскрешены в том же физическом теле, которым обладали во время земной жизни. Древние были не так глупы, как некоторые считают. Если разум не исчезает, а бессмертная душа существует, как это утверждали орфисты, пифагоры, Платон, то такой душе нужны материальные тело и мозг. Поэтому первые христиане думали, что нельзя обойтись без воскрешения тела и мозга, которые использовались и человеком во время жизни. Интуиция им подсказывала, что для выживания разуму необходим физический носитель. За неимением альтернативы единственное, что им оставалось, — это воскрешение. Однако верования Павла вскоре претерпели изменения, что в итоге привело его к убеждению о существовании тонкого двойника нашего тела. В своих последних письмах апостол с уверенностью утверждает, что Иисус никогда не вернется в своем физическом виде и что, вероятно, ему самому вскоре предстоит умереть, но он не будет вознесен на небо душой и телом, как предсказывал в своих первых письмах. Наконец, в своем первом послании к Оринфянам Павел говорит, «Есть тела небесные и тела земные». Из этого высказывания понятно, что он признавал наличие физического носителя, отличного от материального тела, который душа использует для продолжения своего существования до конца времен. ПОКРОВЫ ДУШИ Представление о том, что сознание скрывается под разными материальными оболочками разной степени плотности, уходит корнями в древность. Сокровищница индийской философской литературы и священных текстов представляет тому обширные и убедительные доказательства. Нам указывают, что сохраняется не только сознание, но и разум, но также практически все качества и признаки человека — Другими словами, вся личность полностью продолжает свой путь после того, как разрушился ее физический носитель. Пожалуй, самое раннее упоминание разных оболочек сознания встречается в одних из наиболее древних Упанишад — Тайтирия Упанишади. Там впервые описывается доктрина покровов — Кош, то есть носителей, используемых сознанием для функционирования в разных слоях мироздания. Существует по меньшей мере 5 носителей, управляемых индивидуализированным сознанием. Физическое тело или аннамая-коша, тело энергии или пранамая-коша, оболочка, имеющая некоторое отношение к нашему представлению о разуме, или манумая-коша, виджнянамая-коша или телопонимание. Наконец, анандамая-коша или оболочка блаженства. Санхья и классическая йога, считающиеся двумя самыми значимыми философскими школами в Индии, тоже постулируют существование двух типов тела — физического грубого стхула-шарира и тела нефизической природы сукшма-шарира. последнее не разрушается после смерти и способна существовать совершенно независимо от своего материального двойника. Представители этих школ, похоже, были экспертами в теории информации и вычислительных науках, Они считали, что информацией для своего представления необходим физический носитель. Санхья Карики и Кришна пишет, Карики 41. Как картина не может существовать без холста, а тень без столба, который ее отбрасывает, так и разум не существует без тонкого тела, служащего ему опорой. Если перевести это на язык ЭВМ, то станет понятно, что разуму для своего выражения необходим грубый или тонкий процессор. Тонкие тела в западной теософии. Теософия — это философское религиозное течение, возглавляемое мадам Блаватской и возникшее в конце XIX века. Родоначальница этого учения появилась на свет в России и в юном возрасте была принуждена к браку с человеком втрое старше ее. Она достаточно быстро сбежала от ненавистного замужества и начала жизнь, полную приключений и поисков древнего знания, что приводило ее в самые негостеприимные уголки планеты. Блаватская даже совершила несколько кругосветных путешествий, а после двух неудачных попыток все же попала в страну вечных снегов Тибет. Самыми подробными и полными описания разума и его компонентов с точки зрения восточной философии мы обязаны ей и двум ее самым способным ученикам госпоже Анне Безант и англиканскому епископу Чарльзу Летбиттеру, Обладателей острого ума и способности к ясновидению, которые мало кто подвергал сомнению, эти двое исследователей незримого и оккультного воплотили результаты своих изысканий более чем в ста работах, ставших классикой для людей, интересующихся возможной реальностью тонких тел. Особенно в самых известных своих трудах. Человек и его тела, семь принципов человека, человек видимый и невидимый, формы мышления и астральный план и ментальный план. Бизант и Литбиттер обстоятельно перечислили средства, используемые индивидуализированным сознанием для существования и проявления в разных средах нашей реальности. Благодаря носителю сознание вступает в контакт с физическим миром. Через органы чувств оно получает информацию извне и обрабатывает её. Посредством двигательной системы мы способны изменять наше окружение. Именно контакт с информацией, поступающей снаружи в виде стимула, позволяет индивидуализированному сознанию раскрыть весь свой потенциал. Тело энергии, или эфирный двойник, как его называют в теософской литературе, представляет собой точное повторение физического тела и в соответствии с этой концепцией служит сосудом для энергии более тонкого типа праны. Она регулирует и поддерживает различную деятельность, разворачивающуюся в материальном теле, Физическое тело и эфирный двойник являются двумя сторонами одного инструмента и необходимы для эволюции индивидуализированного сознания в знакомом нам материальном плане. Тело желания или астральное тело перерабатывает связанную с восприятием информацию, трансформируя его в ощущения Когда астральное тело действует в купе с другими системами обработки информации, расположенными на высшем уровне, ощущения порождают чувства, желания и намерения. Ментальное тело имеет отношение к данным, связанным со способом обработки конкретных мыслей, в то время как абстрактное мышление осуществляется с помощью процессора еще более тонкой природы — казуального тела. Наконец мы добрались до того, что в восточной философии называется будхи. Этот санскритский термин обозначает начало, отвечающее за многие функции, среди которых понимание, интеллект, суждение. Будхи располагается в еще более тонком процессоре — буддическом теле, как его называют теософы. В заключении мы встречаемся с атма, индивидуализированным сознанием. Согласно представлениям, описываемой философской школы, Именно через этот носитель вся мощь мироздания используется сознанием для своего развития. Йогананда и тонкие тела Парамаханца Йогананда относится к самым ярким представителям религии XX века. Наследник тысячелетних традиций, уходящих корнями в индийские веды, ученик Юктишвары Гири, одного из самых выдающихся духовных гуру начала XX века, Йогананда утверждает, что знал о своем призвании, будучи еще совсем ребенком. История его жизни представляет собой захватывающий рассказ, полный забавных происшествий, необычных встреч и мистических совпадений, которые превзошли всё когда-либо описанное ранее. Именно контакт с информацией, поступающей снаружи в виде стимула, позволяет индивидуализированному сознанию раскрыть весь свой потенциал. Тремя самыми известными его работами, высокооцененными литературными критиками, являются автобиография йога, гита беседы Бога с Арджуной и второе пришествие Христа. В своей знаменитой автобиографии йога, пожалуй, самой читаемой автобиографии за всю историю, автор описывает устройство человеческой личности в соответствии с представлениями древней культуры, в рамках которой он сам вырос. Помимо этого, он опирался и на собственный опыт. Бог заключил душу человека в три разных тела. Три оболочки служат инструментами, посредством которых воплощенный дух может воспринимать и понимать создание Бога и вступать с ним во взаимодействие. Первая оболочка души — самая тонкая, наделяющая ее индивидуальным существованием по отношению к духу, сотворена из чистого сознания, сообразована с мыслями и идеями Бога, которые порождают другие две оболочки. По этой причине она зовется казуальным телом или телом идей. То, что содержится в казуальном теле, пребывает в благословенном царстве идей. Эти казуальные идеи испускают магнетическую силу света и разумной энергии, то, что я назвал витотронами. Они же представляют собой вторую оболочку, а именно тонкое астральное тело, место пребывания ментальной и эмоциональной природы человека, Астральное тело витатронов само по себе является жизненной энергией, пробуждающей все чувства и функции физического тела. Третья оболочка физического тела — лишь грубая материализация казуальных идей, активированных жизненной силой и энергии астрального тела, которое обладает сознанием, самовосприятием и интеллектом благодаря казуальному телу. Итак, Йогананда считает, что за нашим телом из плоти и крови Таится его невидимый двойник. Внутри физического тела неразличимо для наших глаз существует еще одно идентичное тело, сделанное из света, астральная оболочка души. Для каждой части тела есть свой невидимый эквивалент. За биологическим сердцем прячется астральное сердце, без которого его видимый двойник не смог бы биться. Таким же образом, мы обладаем невидимыми органами зрения и слуха, невидимым мозгом, невидимыми костями и нервами. Эти органы, сотканные из света и энергии, представляют собой астральное тело невидимого человека. Оно выглядит как точная копия физического тела, хотя его форма в высшей степени тонка, поскольку состоит из света и энергии. Если перевести некоторые из терминов, используемых Йоганандой на язык кибернетики и космологии, то оболочки будут соответствовать процессорам, обрабатывающим информацию. Идеи Бога, расположенные в казуальном теле, программам, витатроны, физические составляющие астрального тела, станут частицами темной материи, которые объединяются, чтобы сформировать невидимые тело и мозг человеческой индивидуальности. Мастера звукового потока жизни Те, кто погружаются в подобного рода исследования, обязательно должны остановиться на особенной йоге, известной под названием Сурадшабд-йога или йога божественного потока света и звука. Опыт, пережитый практикующими ее людьми, очень похож на предсмертное ощущение, хорошо описанные многими врачами и психологами, среди которых Джордж Ричи, Рэймонд Муди, Кеннет Ринг, Мелвин Морс, а также кардиологи и реаниматологи Майкл Сабом, Сэм парня и Пим Ван Ломель. Двойники тех, кто имел опыт выхода из своего физического тела, на самом деле не относятся к ментальным образом, а являются материальными носителями. Мастера этого пути утверждают, что знают не понаслышке о том, что мироздание необъятно широко изменилось, и лишь в малой степени постижима человеческим разумом в его актуальной стадии эволюции. Эта гигантская реальность разделена на многочисленные области проявления. Некоторые из них чисто физические, другие — полуфизические, а третьи — духовные. Чтобы достичь каждого из описанных планов, областей, сознанию нужны подходящие для этого носители. В своих произведениях «Духовное руководство» и «Письма от души к душе» которые представляют собой сборник частных писем, обращенных к ученикам, живущим в Америке в начале 20 века, Хазур Баба Саван синг дает представление о том, как поделена на секторы эта огромная реальность, доступ которой получили лишь немногие. Для каждого сектора индивидуализированное сознание использует свой собственный уникальный носитель. исследование доктора Роберта Круккалла Если кто-то и посвятил себя научному исследованию существования невидимых тела и мозга, то это был доктор Роберт Крукл. Он родился в Великобритании и добился успеха в своей профессии геолога, после чего в частном порядке занялся исследованиями, направленными на малоизученную область, так называемое внетелесное переживание — опыт пребывания вне тела. Его работа была воплощена в 13 книгах, выходивших в печать с 1960 по 1973. -й. Научные труды посвящены нескольким сотням случаев людей, утверждавших, что они покидали свое материальное тело на какое-то время. Крукл разделил этот процесс на естественный и вынужденный. В первом случае он происходил во время отдыха, сна или болезни. Во втором он являлся следствием анестезии или тяжелого несчастного случая. В обоих разновидностях прослеживались сходства, но находились и значительные отличия. Выводом работы стало убедительное доказательство того, что двойники тех, кому удавалось скинуть окову физического тела, на самом деле не относятся к ментальным образом, как многие психиатры стремились доказать, а являются физическими носителями с некоторой степенью объективности. Мироздание необъятно широко и лишь в малой степени постижимо человеческим разумом в его актуальной стадии эволюции. По мнению Крукало, человеческая личность состоит из четырёх типов процессоров физического носителя, покидаемого в момент смерти, жизненного носителя, тела души, духовного тела, соответствующего казуальному телу теософов. Резюме. Способность человеческого разума к кибернетическим операциям, особенно связанным с дублированием, накоплением и извлечением информации, была известна с самой глубокой древности. В античном мире двойника представляли похожим на физическое тело и верили, что он сохраняется после смерти последнего. Если перевести на язык информатики, то он являлся точной копией физического процессора, используемого сознанием и разумом во время земного пребывания. Термин «тонкое физическое тело» относился к этой выжившей точной копии, созданной из набора эксклюзивных фундаментальных частиц, отличающихся от знакомых нам элементарных частиц. Отсюда определение «тонкое», что для них означало «менее плотное». Я уже неоднократно упоминал о том, что фундаментальные частицы с разными свойствами порождают разные сектора мироздания, каждый из которых уникален. То, что находится внутри такой области реальности, ведёт себя в соответствии с совокупностью особенных законов природы, отличных от тех, что управляют нашим миром. Из одного сектора в другой переходит лишь информация. Данные одни и те же, поэтому содержимое похоже, а вот ведёт себя эта же самая информация по-другому. ка душа и разные оболочки сознания или коши описанные восточной философии соответствуют разным типам процессоров, которые индивидуализированное сознание использует для взаимодействия с секторами материального мира. После наступления смерти индивидуализированное сознание и разум избавляются от самого грубого носителя — физического тела и физического мозга. Невидимые тело и мозг относятся к более сложным процессорам, позволяющим человеческому сознанию и разуму выжить теософы попытались сделать более понятными термины, используемые древними индийскими философами, и адаптировали их для европейской культуры. Эфирный двойник, астральное тело, ментальное тело, каузальное тело, грубое тело и атмическое тело — вот лишь некоторые понятия, встречающиеся в теософской литературе для обозначения процессоров, которые разум и сознание используют в других секторах, игнорируемых современной наукой. Относительно недавно Роберт Крукл попытался внести ясность в эти представления, посвятив себя изучению так называемого внетелесного опыта, как спонтанного, так и вынужденного. Он считает, что человеческое сознание окутано четырьмя телами – физическим телом, носителем жизни, душой и духовным телом.